Глава 16. В полдевятого в дверь гостиной Шарлотты вежливо постучали. Разобиженная Лиза, недовольно поджав губы, отправилась открывать, выразительно покосившись на чародейку. Добрый вечер! Раздался из-за двери глубокий мужской голос. Я провожу леди к месту проведения испытания. Минутку пискнула горничная и, повернувшись к Чарли, кивнула. Шарлотта поднялась с дивана и поправила весьма себе условную юбку на бедрах. После часа читании горничной Чарли запомнила, что ее обязательно все осудят, не поймут и вообще проклянут, потому как леди не могут ходить в таком безобразии по дворцу и тем более показываться на глаза мужчинам. Но чародейке было глубоко наплевать на все слова и убеждения, поэтому, подмигнув Гамеру, она уверенно вышла за дверь, где ее ждал сопровождающий. «Добрый вечер, леди. Меня зовут Джонатан, младший офицер императорской стражи. Сегодня я буду сопровождать вас». Мужчина галантно предложил свою руку для поддержки, и Шарлотта... Жестом настоящей леди аккуратно устроила свою ладошку на его предплечье. По коридорам дворца они шли молча, и даже стук женских каблучков не нарушал тишины, потому как на обуви Чарли их попросту не было. Выйдя в одну из дверей и дойдя до центральной дорожки сада, Джонатан впервые нарушил молчание. Интересный выбор наряда. Практичный, Пожала плечами чародейка. Безусловно. Страж даже не улыбнулся, но в его взгляде легко угадывались смешинки. Чарли же, тихонько фыркнув, демонстративно потянула край своей юбки и задумчиво протянула. «Вы думаете, конкурсантки не оценят?» Мужчина на мгновение опустил взгляд и тут же ответил. «Будут сцеживать яд от зависти, не сомневайтесь». Шарлотта и не сомневалась. Конечно, она не была глупой и прекрасно понимала, что первой реакцией на ее выбор одежды будут презрительные смешки и этот невыносимый шепот. Но какое ей было дело до того, что о ней подумают шесть глупышек, которые, она была уверена, на время проживания во дворце не взяли с собой ничего, кроме модных платьев, туфелек, и сапожек на каблуках. А судя по тому, что ей предлагала шить модистка, именно такое наполнение гардероба и было у всех участниц. А Чарли, отдавая предпочтение не столько моде, сколько своей безопасности и удобству, сейчас чувствовала себя весьма уверенно. В белой женской рубашке без каких-либо украшений, темно-синем жилете, который подчеркивал женственные изгибы фигуры, а также служил источником тепла. Ведь ночью, когда с гор спускается туман, даже жарким летом становится прохладно. От брюк чародейка и не подумала отказываться, благо их в гардеробе было едва ли не больше, чем платьев. А сверху, в угоду нервным аристократам, Шарлотта надела муляж юбки. По факту это был отрез ткани, который крепился на талии на двух крупных пуговицах и имел два разреза, для того, чтобы ходить в такой юбке было удобно, и ткань не стесняла движения. И не неважно, как к такой одежде отнесутся окружающие. Главное, в лабиринте, если Чарли очень захочется, Она может снять эту тряпку и вполне себе комфортно устроиться на ночлег, имея не только возможность что-то постелить на землю, но и даже укрыться. Ночь совсем не пугала чародейку. Лабиринт, в котором кроме высокой живой изгороди, густого тумана и семи алрун ничего не было, тем более. А если взять в расчет, что безопасность участниц – главный приоритет организаторов, ТО и вовсе можно было расслабиться и даже получить удовольствие от ночной прогулки. Именно из-за этого Чарли отдала предпочтение грубоватым ботиночкам, больше подошедшим к какой-нибудь служанке, чем леди, но весьма удобных и надежных. Ведь из-за отсутствия причудливо изогнутого каблучка в них можно было провести много часов, без опасения зацепиться за камень под ногами и упасть. Или же того, что ноги к утру устанут настолько, что сделать хоть шаг будет просто невозможно. Ладно, опустив подол, Шарлотта мило улыбнулась стражу. Тогда пойдемте скорее к лабиринту, не терпится посмотреть на реакцию окружающих. Реакция последовала незамедлительно, стоило Чарли со своим сопровождающим остановиться рядом с остальными леди. Девушки смотрели, девушки шептались, они обсуждали и недовольно поджимали губы. Распорядитель и тот издал странный звук, стоило ему рассмотреть, в чем явилась леди Вейланд на первое испытание. Но мужчине хватило так-то промолчать. Правда, Шарлотте было не до досужих пересудов. Она с интересом рассматривала вход в лабиринт, стены которого были выше человеческого роста. А это значило, что видеть соперниц внутри лабиринта будет возможно, только если она окажется с ними не только в одном коридоре, а в непосредственной близости. Но с другой стороны, такая высота стен подразумевала, что вездесущий туман туда проникает намного позже, а значит, у девушек будет время насладиться всеми прелестями работы садовников, как и чародеев. Но больше всего Чарли порадовали, казалось, сотни столбов с рожками, которые уже сейчас весело горели, немного возвышаясь над перегородками. Пока Лифант повторял, как именно будет проходить испытание, а сопровождающие офицеры отдавали своим подопечным сигнальное оружие, Чарли наконец-то окинула взглядом остальных алрун. Как она и предполагала, леди все как одна явились в платьях. Только двое из них были в обычных прогулочных нарядах, которые не могли похвастаться вычурной отделкой. Остальные четверо и вовсе выбрали чуть ли не вечерние наряды. Красота прежде всего. Усмехнулась про себя чародейка и больше внимания соперницам не уделяла. Да, у нее не было модного турнюра и многослойного подола, расшитого шелковой нитью. Но кто от этого выигрывает в конечном счете? Леди Вейланд привлек к себе внимание Джонатан. «Вы знаете, как пользоваться этим пистолетом?» Обратив внимание на стража, Чарли приподняла уголки губ в улыбке. «Я магистр посмертия, Джонатан. Думаю, вы знаете, что это значит. Тогда могу только пожелать вам приятной прогулки, леди». Впервые за все время с момента, как мужчина поздоровался с чародейкой у дверей в ее апартаменты, он позволил себе мимолетную улыбку. «И даже не пожелаете мне удачи?» распахнула глаза Шарлотты, едва сдерживая смех. «Вам она не нужна, ректор Амос уже позаботился об этом с той подготовкой, которую проходят одаренные в Академии. Утром после окончания испытания я с удовольствием провожу вас до покоев и обязательно поздравлю с успешным прохождением первого тура». Обменявшись насмешливыми взглядами, эти двое разошлись. Чарли сложила руки перед собой как выпускница монастырского лицея, а Джонатан, убедившись, что его сегодняшняя подопечная не спустит неловким движением пусковой крючок, отошел к остальным зрителям. Правда, среди них не было ни императора, ни советников, ни представителя банка, все же смена места проведения испытаний. Наложила некоторые коррективы в течение избрания Алрун, но недостатка наблюдателей все равно не было. Представители мечей, ока, щитов империи, императорские стражи, парочка медиков, старшие слуги, все они проведут эту ночь рядом с лабиринтом, а многие и по его периметру, охраняя и защищая девушек от возможной опасности. А главное, Каждый из них готов прийти на помощь в любой момент. Рядом с выходами из лабиринта, а таких было четыре, дежурила усиленная охрана, а услуг всегда на готове будут теплые пледы и термосы с горячим чаем. «Вы готовы, мои красавицы?» Закончив свою напутственную речь, Лифан распахнул руки в широком жесте. «Тогда пора начинать!» вы будете заходить в лабиринт по очереди с промежутком в одну минуту. Итак, леди Вайланд, просим». Чарли, обведя взглядом всех собравшихся, на мгновение чуть склонила голову и, не испытывая ни малейшего трепета перед предстоящим испытанием, уверенно зашла в лабиринт. Перед ней предстала очаровательная картина. Широкие переходы между высокими стенами живой изгороди, которые внутри, в отличие от наружной части, состояли не только из плотных переплетений ветвей с темно-зеленой листвой, но и были разбавлены вьюнами с цветущими бутонами нежных оттенков. От белых до нежно-лиловых, розовых и даже местами встречались небольшие синие соцветия что прекрасно разбавляли картину. А рассмотреть все это удавалось не столько из-за высоких фонарных столбов, сколько из-за мириады светлячков, что словно мотыльки к огню слетались к цветам. Завораживающая картина, которая заставила на какое-то время Чарли забыть, с какой целью она вообще зашла в лабиринт. Глубокий карман псевдоюбки оттягивал небольшой но довольно увесистый сигнальный пистолет. В правой руке чародейка крепко сжимала термос, наполненный самой обыкновенной водой. Под ногами мягко шуршал мелкий гравий, а в воздухе разливался тонкий цветочный аромат. Он не дурманил голову, не отвлекал от картинки перед глазами. От него не хотелось сбежать, наоборот. Запах, будто был естественным дополнением этого сказочно-прекрасного уголка, созданного усилиями садовников и чародеев. И из-за того, насколько здесь все было продумано, Шарлотта, которая в голове удерживала главные правила поведения в лабиринте, забыла обо всем на свете. И что идти необходимо всегда вдоль правой стороны, и что время, проведенное в лабиринте, ограничено. Да и о том, что где-то по таким же дорожкам ходит еще шесть девушек, главная задача которых – продержаться здесь до 9 утра. Не испугаться, проявить выдержку, смирение и понимание. Безопасность им гарантировал не кто-нибудь, а сам император. Какой бы древней ни была традиция избрания Алрун, Но ни одна семья не отпустила бы свою дочь, тем более леди, туда, где она могла бы погибнуть только из-за недосмотра организаторов. Так что Чарли вообще не понимала, в чем, собственно, сложность провести ночь в саду бабушки нынешнего императора. С другой стороны, вспоминая обеспокоенные лица остальных участниц и их вопросы, Когда стало известно, в чем заключается суть первого испытания, чародейка тяжело вздохнула. Эти девушки росли в совершенно других условиях, нежели она. О них заботились, оберегали, наставляли и за ними присматривали, всегда неустанно. Сначала родители, затем учителя, следом компаньонки, а потом и женихи. Рядом с девушками. Постоянно находился кто-то, способный прийти на помощь, уберечь от опасности, даже если та самая опасность и была не более, чем пробежавшая в комнате мышь. Чарли была уверена, никому из нынешних Алрун никто и никогда не кричал над головой. «Зад ниже, Хилл! Ниже, я сказала! Тебе разве нужно, чтобы твою пятую точку было видно из кустов?» Отстрелят, прежде чем ты успеешь до ворот добраться, а тебе, между прочим, еще необходимо незаметно преодолеть ворота, забраться на второй этаж без страховки, взломать оконный замок и выкрасть проклятую богами папку из сейфа. Так что ниже зад, хил, работай! Или и того лучше. Какого дохлого пса ты мне тут сопли размазываешь по лицу? Руку тебе сломали? Боль, Чарли, твой единственный друг. Лишь она подскажет, что ты еще жива, и она заставит действовать. Обидели. Подобрала слюни, сходила к ликарям, а потом отомстила так, чтобы в следующий раз тебя по широкой дуге обходили, а не козни строили. Так что в сравнении с незабываемыми годами обучения в Академии для одаренных, Прогулка ночью по удивительно красивому лабиринту для Шарлотты была именно что прогулкой, и ничем более. А как к такому заданию на самом деле относятся цветочки высшего света, чародейке оставалось только догадываться. Свернув в очередной проход, Шарлотта довольно вздохнула. «Да тут даже скамейки есть». И действительно, дорожка нового перехода была несколько шире предыдущей и чуть в стороне. Аккурат под одним из фонарных столбов стояла витая кованная скамья с выгнутой спинкой, резными ножками и сиденьем, выполненным из широких толстых досок. Хм. Подойдя ближе, Чарли с удовольствием провела кончиками пальцев по полированному дереву. Мореный дуб. Интересный выбор для садовой мебели. Перепутать одно из самых дорогих удовольствий мебельного промысла. Черное с фиолетовым отливом дерева было разбавлено едва заметными серебристыми прожилками и прекрасно гармонировало с окружением. Да и как ни крути, а сидеть на деревянном сиденье было куда как приятнее, чем на стандартно железных скамейках в парках. Теплее так точно. А уж для Чарли. Если заскучаю, можно будет поспать ночью! Усмехнулась чародейка и, сделав один глоток воды, отправилась бродить дальше. Ей было интересно, что же в себе еще таит этот лабиринт? И девушка стремилась изучить как можно больше до того, как туман заявит свои права и на это пространство. В голове чародейки мелькнула мысль, что. Было бы неплохо выбрать себе какое-то место до того, как туман все же преодолеет преграду в виде стены и погрузит лабиринт в свою мрачную, загадочную атмосферу. Гуляя по бесконечным переходам и крайне ухоженным дорожкам, Чарли предавалась воспоминаниям. Разным, веселым, печальным, острым и волнительным, она вспоминала детство, юность. Время, проведенное с дядей, годы потраченные на учебу, вспоминала свою жизнь в Браманде, работу с Бакстером, то, как ей было на самом деле интересно участвовать в расследовании и к чему все это привело. С грустью вспомнила Харпа Эмми. Сейчас, находясь в сверкающей столице, гуляя по дивному саду, Шарлотта как никогда ясно поняла. Эти двое. Ее единственная семья. Не мамы и сестры, которые, казалось, уже давно и думать забыли про нее, одаренную Вайланд, а именно те изломанные дети, которых вырастила одна жестокая женщина, сломав судьбы обоих. Именно сейчас, когда у Чарли появилось время побыть наедине со своими мыслями, она поняла, что сделает все чтобы дальнейшая жизнь кузенов, и неважно, что Эми на самом деле не являлась прямой родственницей самой Чарли, будет совершенно другой. Она найдет способ перевести их в столицу, наймет лучших врачей, найдет лучших менталистов, но эти двое не будут прозябать в Браманде в той ситуации, которые оказались лишь из-за жестокости и амбиций одной старой чародейки. Твари, что не остановилась ни перед чем на пути достижения своих целей. Пока Шарлотта пребывала в задумчивости, она успела обнаружить несколько выходов из лабиринта, пройдя мимо которых, мимолетно отметила для себя, как дернулись императорские стражи. Но нет. Прерывать участие в испытании чародейка вовсе не собиралась, поэтому уходила дальше, в вглубь лабиринта. Также она нашла центр этого чуда. Довольно большую квадратную площадку, посередине которой был установлен фонтан, поддерживающий цветочный мотив. На самой чаше фонтана были изображены лозы дикой розы, а фонтан представлял собой необычное переплетение стеблей, закрытых бутонов и распустившихся цветов, которых на самом деле не могло существовать в природе. Итогом чьей фантазии стало ее творение, Шарлотта не знала, но с удовольствием отдохнула в одной из ниш в стене, где были расположены совсем другие скамейки с навесами, оплетенными все теми же вьюнами и буквально утопающими в цветах. Здесь светлячков было еще больше, а потому и общая картина захватывала настолько, что покидать уютное место не хотелось вовсе. По ощущениям Чарли, она гуляла уже не менее трех часов. Ноги немного гудели. Все же длительные прогулки давно не являются ее ежедневным ритуалом. А еще, что более важно, то тут, то там в коридорах лабиринта стали появляться куски тумана. Именно что куски. Как ватный ком, зацепившийся за колючку. Заприметив хозяина ночи, Шарлотта тряхнула головой. Время настоящего испытания началось. ведь. Что есть туман? Белесая пелена, скрывающая от тебя все, что находилось дальше нескольких шагов. А это значит неизвестность, загадка. Тайна, что не будоражила, кровь, опугала самим своим присутствием. Туман может скрыть все, что угодно, а главное, кого угодно спрятать в своих объятиях, заглушить звуки, укрыть движение. И вот уже самый обычный, хотя и невероятно красивый лабиринт начинает казаться чем-то загадочным и таинственным, пугающим. А испуг? Громкий хлопок выстрела привлек внимание чародейки. Подняв голову, она увидела, как в небе вспыхивает тревожный красный огонек. Вот и первая из леди не выдержала, повела плечами чародейка. Пора найти удобное место поближе к одному из выходов и устраиваться на ночь. Кривая усмешка исказила губы чародейки, и она, прикрыв на мгновение глаза и вспомнив дорогу до центра лабиринта, уверенно зашагала по дорожкам. Восстановить свой путь для чародейки труда не составило. А расчет был прост. Утром выйти из лабиринта, и ей будет проще, если на ночь расположиться недалеко от собственного выхода. Да и стражам, которые, несомненно, устанут за ночь, будет легче, если хоть одну из участниц не придется искать в хитросплетениях переходов. По дороге к намеченной цели Шарлотта все больше улыбалась, так как туман уже начал стелиться по дорожкам. Он будто выпускал любопытные щупы, что выглядывали из-за каждого угла, поджидали девушку на каждом повороте, а еще нагло лезли по стенам лабиринта, перебираясь через верх. Видимо, там, за пределами лабиринта, во дворе замка он уже вовсю установил свою власть. А значит, все охранники сейчас находились в ужасных условиях не только полного отсутствия видимости, но и промозглой влажности, что непременно наступало ночами в Клаудине. Достигнув одной из удобных скамеек недалеко от какого-то из выходов, Чарли с удобствами устроилась на сиденье и принялась наблюдать, как туман медленно, но верно поднимается все выше. Чародейка сама не заметила, как погрузилась в дрему. Из неглубокого сна ее выдернули подозрительные звуки тихие подвывания, всхлипы и, кажется, даже причитание: Если бы Шарлотта не была магистром по посмертия, ей доподлинно не было бы известно, что тени, призванные в этот мир, не могут разговаривать без собеседника из посмертников, да и то только с ними, то она, вероятно, даже испугалась бы. А так чародейка потянулась до хруста в спине и, прислушавшись, осторожно поднялась со своего места. Звук шел справа. Но из-за плотной завесы тумана Шарлотте не было видно не то, что коридора лабиринта. Она даже кончики своих пальцев, вытянутые руки, не могла рассмотреть в этом молочно-белом мареве.